Глава восьмая. Будут тебе кости. — И ты здесь живешь? — изумилась я, глядя на неказистую избушку среди леса и какие-то постройки. Все это хозяйство было обнесено забором из стволов тонких деревьев. А чем плохо? Между тем вопросом на вопрос ответил он и открыл калитку. Черный лохматый пес на цепи у будки несколько раз тявкнул и запрыгал от радости. — Ты лесник? — попыталась угадать я с осторожностью, проходя мимо собаки. — «Почему так решила?» — спросил он, следуя к дому. «Слышала, что так в лесу живут лесники», — объяснила я, на ходу разглядывая аккуратные грядки с какой-то растительностью, устроенной прямо среди вековых сосен. «Я не лесник». С этими словами он сунул ладонь за дверной косяк и достал ключ. Повозившись с ржавым замком, распахнул передо мной двери. «А кто же тогда?» — допытывалась я и шагнула в темные сине. В нос ударил запах старого дерева, овчины, квашеной капусты и лука. Внутри дом не казался таким уж маленьким. Правда, не было здесь привычных комнат или тоже прихожей. Мы сразу оказались в просторной горнице, посреди которой стояла печь. Все остальное было поделено занавесками, которые висели справа и слева от нее. У окна стол и два массивных табурета. На стене полочки с посудой, в углу напротив старенький умывальник над тазиком и закрепленное на стене зеркало. — У тебя телефон есть? — спросила я, разглядывая распятую на стене шкуру медведя. — Зачем он мне? Мужчина повесил кепку на прикрепленные слева от дверей оленей линии рога. — Здесь сотовой связи нет. — А... и в ближайшей деревне тоже, — опередил он меня с ответом. — До нее суток пять пешком по лесу, еще по реке на лодке. «Сколько — Сколько? Я не поверила своим ушам. Вместо ответа он взял меня за запястье и повел во вторую половину дома. Я стала колотить его по руке кулаком, пытаясь вырваться. Мужчина дернул сильнее и сдавил запястье так, что я присела. — Тихо! — приказал он. — Что ты задумал, ужаснулась я. Куда? Что ты себе позволяешь? Я даже не сразу поняла, что произошло. В следующее мгновение мужчина ударил меня по щеке. Он замахнулся не сильно, но этого хватило, чтобы я оказалась на полу. — закричала я, что есть сил, испугавшись неожиданного поворота событий, и слезы градом брызнули из глаз. Он наклонился надо мной, схватил за запястье рук, которыми я пыталась закрыться от него, и словно пушинку поставил на ноги. Если разозлишь, убью и скормлю медведем, — объявил мужчина спокойным голосом. Я потеряла дар речи. Все в его внешности и в интонации говорило о том, что злодей не шутят. Более того, я вдруг поняла, что он неоднократно это делал. Насчет медведя, конечно, может, и преувеличил, чтобы нагнать страху. А вот что убивал, это точно. Во второй половине за грязной занавеской оказалось некое подобие кровати. Матрас, грубо сшитый из разноцветного тряпья, Был набит соломой и лежал прямо на полу. Простыней, в том понимании, к которому привыкли нормальные люди, здесь не было и в помине. Мужчина наклонился и потянул торчащий из пола огрызок ремешка. Взору открылся прямоугольный лаз, из которого пахнуло земельным холодом и картошкой. «Полезай в подпол», — велел он. «Зачем?» — ужаснулась я. Он грубо схватил меня за шею, сдавив одной рукой как тисками и процедил сквозь зубы. «Мне повторять?» Я спустила в ноги, нащупала ступеньку деревянной лестницы и поинтересовалась. — А свет там есть? — Обойдешься, — проворчал он. Подпол оказался неглубокий. По крайней мере, когда я ощутила ногами сваленную картошку, моя голова еще возвышалась над полом. — Лезь! — поторопил он и слегка отпустил крышку люка, словно намереваясь ударить по темечку. Я взвизгнула и присела на корточки. Раздался грохот закрывающегося люка, и стало темно. Я задрала голову вверх. Образованный полом потолок был расчерчен тонкими прорезями дневного света, попадавшего сюда в щели между половицами. Я опустила взгляд. Глаза постепенно привыкали к темноте, и я разглядела на стене напротив полки со стеклянными банками. Я села на картофель, обхватила колени руками и задумалась. Несмотря на весь ужас происходящего, меня не покидала надежда, что в итоге это ненадолго. А если это все специально устроил Вадим? Страшная мысль заставила меня забыть про желание разрыдаться. «А что? Договорился с этим мужиком проучить меня как следует, а потом забрать?» Между тем мой тюремщик несколько раз прошел из угла в угол дома. Я с замиранием сердца вслушивалась в шаги и скрип прогибавшихся под его весом досок. Наконец хлопнули двери, и все стихло. Подвальный мир жил особой жизнью и пугал меня своими беспрерывными мышиными шорохами, поскрипыванием, холодом и неизвестностью. Надо попробовать выйти отсюда. Сотрясаясь от крупной дрожи, я нащупала над головой крышку подпола и попыталась поднять ее. Несмотря на все мои старания, крышка даже не сдвинулась с места. Я поняла, что он поставил на нее что-то тяжелое. А если с ним что-то случится, как же я отсюда выберусь? Ужаснулась я и живо представила, как поедаю на ощупь сырую картошку и вылавливаю грязными пальцами из разбитой банки соленья. Все это на фоне зловония собственных фекалий. «Когда все припасы этого изувера закончатся, я умру с голоду», — констатировала я вслух и тут же озвучила следующую картину. «Или нет, меня заживо сожрут червя. Жуткое ожидание смерти леденящим жгутом скрутило живот, а переживания сделали слух острее. Я всеми силами пыталась понять и представить, какую участь готовит мне незнакомец и вдруг различила стук молотка по дереву, затем какой-то грохот. Тишина, затем вжик-вжик. Я вся превратилась в слух. Он что-то пилит. Казалось, что едва слышный звук пилы лосит по моим оголенным и натянутым нервам. Застучал молоток. Что он задумал? Страх неизвестности сводил меня с ума, а воображение рисовала картина одна страшнее другой. Я вдруг подумала, что он маньяк, и сейчас делает для меня гроб, в котором похоронят живой. Я даже ощутила запах свежеструганных досок. Мне не раз приходилось наблюдать, как садовник что-то строгал под навесом. Интересно, что Вадим с ним сделал, подумала я. Но этот вопрос возник лишь на мгновение. Какая теперь разница? У самой жизни на волоске. Сергей, может, уже давно отмучился, а мне еще предстоит пережить собственное убийство. От такой мысли разбушевавшееся воображение нарисовало картину страшнее первой. Я ясно представила себе перспективу, в которой изувер набрасывает на мою шею веревку и медленно затягивает ее, при этом немигающим взглядом, глядя в мои расширенные от ужаса глаза. Страх спазмом сдавил горло и, лишив возможности шелохнуться, сковал все тело. Наконец хлопнула дверь, мужчина зашел в дом. Тяжело заскрипели половицы под его ногами. С потолка на мою голову посыпалась труха. Мужчина передвигал какие-то тяжелые ящики. Я зажмурилась и тут же сквозь закрытые глаза ощутила, что стало светлее. «Вылезай!» — прогремел над головой голос моего тюремщика. «Зачем?» — ужаснулась я и разлепила воспаленные веки. «Тебе что, нравится там сидеть?» Мужчина сделал вид, будто снова собирается закрыть крышку. Я даже не поняла, как выскочила из-под пола. «То-то!» Он рожал руку, и крышка с грохотом обрушилась на прямоугольный люк. — Что ты собираешься со мной делать? — спросила я, стараясь по выражению лица мужчины понять, какие у него планы в отношении меня. — Еще не решил, — признался он. — А зачем решать? — вкратчиво начала я и предложила. — Отпусти, и все. — Может, я тебя сожру? — выдал он как бы само собой разумеющееся. От неожиданной перспективы быть съеденной мои ноги подкосились, и я повалилась на пол. — Да чего ты падаешь? Он подхватил меня под мышки и усадил, прислонив к стене. Я начала слабо подвывать. — Хватит скулить, — рявкнул он. Я поперхнулась и разом замолчала в ожидании продолжения. — Есть хочешь? — спросил он. Вопрос был задан до того обыденным тоном, что мне даже сначала показалось, будто я слышалась. — Что? — Жрать хочешь? — повторил он. К горлу снова подступил ком, и на глаза навернулись слезы. Я не смогла вымолвить ни слова, но, испугавшись, что этот мужчина подумает, будто я не голодна, выразительно кивнула. Он показал взглядом на стол. Я увидела какой-то странный похожий на кусок глины предмет, лежавший на кружке с отбитой эмалью. — Что это? — спросила я одними губами. — Хлеб с молоком, — пояснил он и добавил. — Коза у меня есть. Я медленно встала и, несмотря на то, что была очень голодна, робкими шагами подошла к столу. Хлеб оказался черствым и безвкусным, но при этом источал аппетитный аромат. Он крошился, резал десны, и я, толком не проживав, глотала его, проталкивая большими глотками молока. Всего два дня назад я и представить себе не могла, что будут так ужинать. Впервые в жизни я ощутила, что значит настоящий голод. Оказывается, хлеб и молоко — это райское наслаждение. Покончив с незатейливой трапезой, я вскоре скривилась от боли, прорезавший живот. — Что? — он участливо заглянул мне в глаза. — Мне бы в туалет, — простонала я. — Пошли. Пес, увидев возникшего на крыльце хозяина, от радости тявкнул. — Будут тебе кости, Мироша. Будут, — пообещал мужчина. Уж не меня ли он планирует свои собаки скормить, — подумала я, разглядывая будку, сделанную словно маленький теремок. Двери в покосившемся нужнике не было, и мужчина даже не соизволил отвернуться, наблюдая за нелицеприятной сценой моего оправления. «Куда ты меня ведешь?» — спросила я, направляясь обратно к дому. «Снова в подвал?» Он молчал и лишь сопел в ответ. «Можно умыться?» Я умоляюще посмотрела на своего тюремщика и протянула ему черные от грязи руки. Он показал кивком на шестяной умывальник, прибитый прямо к стволу сосны. Я намочила руки и начала шарить взглядом по сторонам. — Что еще? — Омыла. Это роскошь, — усмехнулся он в усы. Больше я вопросов не задавала. Дождавшись, когда я приведу себя в порядок, он вдруг положил свою могучую ладонь на мою хрупкую шею и легко, словно тряпичную куклу, направил по тропинке вокруг дома. С другой стороны оказалась пристройка. Я увидела на обветшала и почерневшей от времени двери заплатки свежеструганных досок и поняла, что он приготовил для меня нечто вроде камеры. — Уже легче, — подумалось мне. — Раз так основательно, значит, сразу убивать не будет. — Господи, ужаснулась я своим мыслям. Я так спокойно рассуждаю о собственной кончине, чтобы сказали Сонька и Ника. — Здесь будешь жить, — объявил мужчина. Затем он щелкнул пальцами, словно вспоминая подходящее слово, и выдал. — Это твоя светлица. Светлице светло должно быть, — осторожно проговорила я, — по определению. А здесь темно, как в могиле. — А ты там была? — Где? — не поняла я сразу, о чем речь, разглядывая маленькое окошко под самым потолком, нары, заправленные тряпьем не первой свежести, и грубо сколоченный стол. Материал, из которого он был сделан, трудно назвать досками. Скорее, это длинные плоские поленья. Удивило наличие шкафа. Настоящий антиквариат с облупившейся коричневой краской был забит книгами. — В могиле, — между тем уточнил он. — Нет, не была, — призналась я, делая вид, будто разглядываю репродукцию, небрежно вырванную из какого-то журнала, которая висела рядом с тулупом. В полумраке я угадала, что на ней изображена голая женщина, распускающая собранные на затылке волосы, сидя на постели в полуоборота к мастеру. Ее образ даже в темноте выглядел призывно. Наверное, мастурбировал на нее. Спонтанно возникшие мысль сначала надула мои щеки, а потом вырвалась наружу коротким смешком сквозь плотно сжатые губы. Я тут же взяла себя в руки. Что с тобой? Он насторожился. Мы уже столько вместе, а я так и не знаю, как к тебе обращаться, нашлась я с ответом. Егор, представился он. Егор, повторила я и спросила, а откуда столько книг? Были еще до меня, пространно ответил он. Кстати, хорошо помогают развеять скуку, только я почти все перечитал. С этими словами Егор развернулся и вышел. Я подошла к шкафу и стала изучать корешки книг. Это была литература, выпущенная задолго до моего рождения. Среди потрепанных книг я нашла даже несколько синих томов «Вождя пролетарской революции Ленина» и удивленно хмыкнула. Оказался здесь и уже знакомый мне Есенин.